Глава 14. Программа заплаточника Ну что нарыл, майор Земан? Делись. Секретарша была хоть и в своем обычном колючем настроении, но при этом явно заинтригована. Смотри. Иван разложил на столике понедельника файлы с личными данными шести жертв. Ну, я это все видела. На что смотреть? На даты рождения и смерти. В голосе Черешнина звучало тихое торжество. Клара внимательно ознакомилась с данными, но сходу уловить, что имеет в виду Иван, не смогла. «Ну, даты рождения все разные. И даты смерти тоже. чем они совпадают? Все четверги, что ли, или вторники, как-то так?» «Да нет же!» С нетерпением сказал Черешнин. «Смотри на разницу дней между днями рождения и днями смерти у каждой». Клара всматривалась в цифры, шевеля губами, сравнивая данные погибших девушек. «Да, я поняла, кажется. Они все умерли в течение недели-двух после своих дней рождений». «Точно», — ликовал Иван. «Странное совпадение. Думаешь, это что-то значит? А почему их только шестеро?» «А остальные?» «Остальные не подходят». «Фу», — пыркнула Клара. «Гад ты такой. Я об этой ванной, знаешь, как мечтала? Все ясно с тобой, детектив». «Подожди. Они не подходят по дням рождения, но если сопоставить с какими-то другими праздниками, то сама посмотри». Иван аккуратно разложил на столе файлы с другими жертвами. «Это через пять дней после 8 марта, а это после Нового года». «Вот это я еще не понял, но что-то там могло быть личное, чего в деле нет». ни хрен на себе они подарочки получили», — радостно заметила Клара. «Вот именно», — поддержал ее Иван. «Это должно быть связано с тем, как они праздновали, кто и как их поздравлял и так далее». «Надо узнать, были ли среди гостей одни и те же люди. Иван, мы очень близко». Кларе передалось ликование черешнина. «А еще?» Иван сказал то, о чем принял твердое решение еще по дороге в понедельник. «Пора все рассказать Гуляре». Клариное лицо скривилось, как от откушенного с лимона. «Такое нельзя утаивать от следствия», — привел Иван весомейший аргумент. «Расскажем. Клара не хотела уступать, но позже». «Куда позже?» Она за все это меня и так убьет. Ваня, есть причины. Клара продолжала держать оборону. Смотри, у нас появилась возможность не просто выложить версию, а выйти непосредственно на маньяка, тупо по спискам гостей. И это уже совсем другие деньги. Понял? Если у нас будет не просто наводка, а конкретное имя. А так Манин сразу себе все загребет. «Быстро собрать нужные сведения можно только с помощью полиции», – не согласился Иван. «Поэтому по-любому надо им сообщать. Это раз. И вот это – два». Иван вынул из-за пасухи пухлый почтовый конверт. «Твоя половина», – сказал он, кладя конверт на стол. «Манин твой с носом. Я уже поговорил с Сергеем Николаевичем. Он выделил премию и одобрил привлечение полиции». Клара сжала губы до белого блеска, но возразить ей было нечего. Поэтому она просто пнула туда, куда доставала. «Больше такие решения в одиночку не принимай. Ты все же на самом деле не детектив, а программист. Не забывай». «А ты секретарша программиста. Тоже помни. Парировал Иван, по праву довольный собой сверхсредней меры.